Слова, заголовка прыгали перед моими глазами. Девушка утонула в реке Неошо. Торопясь, я прочитала, что Ольга Хансен отправилась со своей семьей на реку. Когда они купались, младшая сестра Ольги Роза угодила в подводное течение, которое утянуло ее вниз. Подплыв к ней, Ольга сумела вытащить ребенка в безопасное место, но сама исчезла под водой. Стали нырять, но было уже слишком поздно. Ольга спасла сестру ценой собственной жизни. Таким образом, газета вышла в предыдущий вечер и пришла к нам на следующий день. А сон я видела вечером того дня, когда все и случилось. Это не может быть простым совпадением. Я верю, что Ольга вернулась ко мне, чтобы выполнить свое обещание. Розалинда Джон. Апрель 1955 года. Добрый священник. Наша школа в Кливленде, штат Огайо, находилась на берегу озера Эри. Так что спортивная площадка упиралась прямо в скалу, находившуюся в пятнадцати метрах над водой. Именно там я и стоял в тот день, готовясь свести счеты с жизнью. Внезапно чья-то сильная рука тащила меня от края скалы и резко развернула на сто градусов. Передо мной стоял старый хрупкого вида священник, который спросил меня, Почему ты решил покончить жизнь самоубийством? Последний, кого мне сейчас хотелось бы видеть, был именно священник. Однако твердый взгляд его добрых глаз заставил меня все ему рассказать. Всю осень 1967 года со мной происходили загадочные явления. То на мою кровать садился какой-то молодой человек и спрашивал, что я делаю в его комнате. То модели кораблей внезапно поднимались в воздух, пролетая в считанных сантиметрах от моей головы. Родители мне не верили, хотя знали, что сын прежнего хозяина дома скоропостижно умер именно в моей комнате и предлагали мне обратиться за помощью к своему школьному священнику. От нашего молодого священнослужителя... Я получил, однако, лишь строгое внушение. Дескать, я большой грешник, и потому ко мне цепляется дьявол. Раскаяние и молитва – вот что должно мне помочь. Увы, он ошибался. Загадочные явления продолжались, и постепенно я впал в глубокую депрессию, постоянно себя осуждая. О том, что со мной происходит, я боялся кому бы то ни было рассказывать. Убежденный в том, что всему виной моя грешная натура, я решил, что мне ничего другого не остается, кроме как преподнести сатане то, чего он так добивается, то есть мою душу. Старый священник внимательно выслушал все, что я ему рассказал. За это время я хорошо запомнил его лицо, лицо единственного человека, который захотел вникнуть в мою проблему. «Я слишком долго пробыл священником, чтобы не понимать, что существует мир, находящийся за пределами нашего понимания, сын мой», наконец сказал священнослужитель. «Дух, который тебя беспокоит, не знает, что он мертв. Предложи ему отправиться к свету, и через три дня он исчезнет». «Да, святой отец», — кивнул я, — и, отвернувшись к озеру, добавил, «Если бы не вы, я бы уже умер, святой отец». Ответа не последовало. Повернувшись, я увидел, что священник направляется к дому святой девы. «Отправиться к свету!» — вновь услышал я его голос. Я последовал его совету, который оказался верным. Через три дня... Видения прекратились, и я вновь обрел душевный покой и жизненную перспективу. Через четыре года мне случилось побывать в доме Святой Девы. Там в вестибюле висел портрет доброго священника, спасшего мою жизнь и душу. Надпись под портретом гласила «Родился...» в 1855 году, умер в 1930. С тех пор я понял, что Господь преисполнен любви, свободной от человеческих доктрин, и что наш страх является величайшим из дьяволов.